19. -е. С трудом разомкнув веки, я кое-как приняла сидячее положение. Рядом со мной уже никого не было. Ни Ивана, счастье-то какое, ни моего таинственного спасителя или спасительницы. Тут я точно сказать не могла, но интуиция вопила, что спас меня не человек или не люди. Голос говорил о себе в третьем лице, если я правильно все расслышала. Но он и про мою любовь к Кощею что-то вещал, так что... «Спасибо тебе, кем бы ты ни был», — прошептала я, начиная более детально осматриваться по сторонам. Меня оставили у берега ручья на самой окраине леса с прекрасным видом на замок Кощея. Находился он относительно рядом, так что вернуться было вполне реально. «Если я опять не влипну во что-нибудь». Или если Алатырь вновь не решит меня убить, подбодрила сама себя, вставая на ноги и прикидывая, как лучше идти к замку. Судьба Ивана меня заботила мало. Во-первых, я почему-то была уверена, что такой человек, как он, нигде не пропадет. Ну, а во-вторых, мне нужно было как можно быстрее вернуться на отбор к кощею. Ручкой он мне помахал, видите ли, на свадьбу он не придет. Хотя. «Стоит признать, что наша с ним короткая перепалка мне понравилась. Мне в принципе нравились мужчины, умеющие иронизировать, так что...» «Ленка, соберись!» — Отдернула я себя, как мантру, начиная повторять про себя, что Кощей не мужчина. «Нет, он, разумеется, мужчина, но не в том смысле. Главное сейчас — вернуться на отбор. Потом выиграть его и домой. Желательно в своем теле, а не в этом». Настроившись на нужный лад, я начала намечать план по возвращению. Деревья я однозначно решила обходить стороной. Прошлого раза хватило. И даже то, что Иван спокойно разгуливал в черном лесу, не боясь валить деревья, не аргумент. Я понятия не имела, как здесь все устроено. Но люди не зря поговаривают. Береженного Бог бережет. Поэтому и я решила не рисковать. Заметив выше по ручью груду валунов, я захотела подойти к ним ближе. Скорее всего, это остатки какой-то постройки, и если на них будет возможно забраться, то я смогу более детально осмотреть округу и понять, можно ли выйти к замку кощей, не заходя в лес. Только чем ближе я подходила, тем отчетливее я понимала, что ошиблась. Опасного тут ничего не было, но валуны не просто так были накиданы. Больше было похоже на каменный шалаш какой-то, или подобие невероятных размеров дома, чем на простые развалины. Вот только кто будет жить в каменном мешке. Окон я не разглядела, зато прекрасно видела вход, ведущий куда-то вглубь. Я даже ближе подошла, но разглядеть ничего не вышло. Проем был завешен черной тряпкой, которую вначале я приняла за естественную темноту внутри пещеры если можно так назвать то, что скрывается дальше. Зато прекрасно слышала мужской спокойный голос в перемешку с шелестом бумаги. И если я правильно смогла разобрать доносившееся до меня бормотание, мужчина не мог найти какой-то рецепт. Поваренную книгу листает, что ли? Взвесив все «за» и «против», я осторожно потянула за край своеобразной занавески, заглядывая внутрь. Ничего страшного не произошло. Разве что я увидела факелы на стенах, освещающие пещеру изнутри, да и голос мужчины стал несколько отчетливее. Самого говорившего я не видела. Внутри пещера делала поворот, так что со стороны входа больше было ничего не разглядеть. «Окропа сколько! Что за почерк?» — сокрушался мужчина, в то время, пока я жадно принюхивалась к аромату готовившегося супчика. Плюнув на осторожность, я уверенно направилась к незнакомцу. Я очень надеялась, что с Василисой он не знаком. Связи прекрасные в этом мире играют определенно против меня. А так зайду, поздороваюсь, скажу, что заблудилась и, кто знает, может, меня накормят, а? Это ведь сказка. Мне даже баня и поспать, которые с едой обычно в этих историях идут, не нужны. Только... «Этот божественно пахнущий супчик!» Но стоило мне повернуть и оказаться в главной пещере данного жилища, как все мои планы и желания моментально вылетели из головы. И дело здесь было не в скромной обстановке вокруг. Голые стены с факелами, наподобие ковра на полу, тут нечему было удивляться. И не в горящем костре с подвешенным над ним котелком. Нет. Нет. Виновником моего ступора была здоровенная зеленая ящерица с тремя головами на длинных шеях, державшая в передних лапах книгу и хвостом помешивающая варево в котелке. «Ничего не понимаю», — громко бубнила одна из голов, вчитываясь в раскрытую книгу. «Не твоего ума это дело, потому что...» — рыкнула средняя морда, клацнув над ухом левой. «Ты у нас по заговорам специализируешься» а здесь травы. «А в травах я главный», — выпустила пар из ноздрей правая голова в среднюю, и именно в этот момент заметив замершую с открытым ртом меня. «Бессмертный задирей его лопух, но просил же!» «Кащея? О чем? Остальные головы синхронно повернулись на недовольно оскалившуюся морду правой, ожидая пояснений странной фразе. Предупредить меня! рыкнула голова, кивнув в мою сторону. Перед тем, как девиц своих сюда гнать начнет. Тфу на него! недовольно рыкнула центральная голова, повернувшаяся в мою сторону. «Э, вы о чем, морды? Хмурилась левая голова, до сих пор не видя меня. На вход посмотри, дурь эта башка! зарычала правая, изворачиваясь и пытаясь укусить левую за нос. Сам ты, дурь! Оскалилась в ответ левая, ловко уворачиваясь и цапая правую за нос. «Однажды они друг другу глотки перегрызут, а страдать придется мне?» Посетовала центральная, вытягивая шею и мешая левой и правой продолжить. «Вы сначала скажите, что с ней будем делать. Зенки друг другу позже выцарапывать будете». «С кем?» «Ах, ты ежиха лысая!» крикнула в мою сторону левая морда, наконец-то увидев. «Ну, просил же Кощея предупредить!» «А я о чем? поддакнула правая. «Просил!» «Судя по всему, бессмертный забыл», — предположила центральная голова. «А мне теперь что делать?» — задумчиво уточнила правая. «Странная девка какая-то», — прищурив глазище, прошептала левая голова. «Не орёт что-то. Стоит. Точно от Кощея?» «Точно, точно!» Моментально подала я голос, переварив их разговор и сделав вывод, что одно из испытаний должно быть связано с... Горынычем? А кто еще это мог быть? Только сказочный Горыныч. С пограничным расстройством личности, и это как минимум. Но настоящим Горынычем. «Я пришла от Кощея, да». Пока ящер молчал, я пользовалась возможностью и старалась убедить их или его. Он про себя каждой головой, как про одну личность, рассуждает, что здесь я сейчас нахожусь именно как участница отбора. «Испытания проходить». Как я уже смогла понять, испытания не несут угрозу жизни. Если в них алатри не вмешивается, если коще не обманул, и только по прихоти камня я попала в черный лес, разумеется. А значит, надо убедить Горыныча, что его просто забыли предупредить. Кто знает, что этот прототип динозавра мне может сделать. Сомневаюсь, что в повседневной жизни к нему часто гости заходят. Очень сомневаюсь. «И вот дался вам всем этот отбор». Закатила глаза центральная голова Горыныча. Что в нем толку? Как это? Немного растерялась я от такого вопроса. Отбор нужен, чтобы женой кощее стать. А зачем? Так люблю я его. Сил моих нет. Не муж, а мечта просто. У него такой большой замок, и волосы есть. Зубы вроде тоже в порядке. Хотя в рот я ему не смотрела пристально, но вроде нормальные. «Он тебе лошадь, что ли? В пасть ему заглядывать?» Удивилась моим репликам правая морда. «Зубы его тебе зачем?» «Орехи», — уверенно заявила я. «Муж должен уметь орехи грецкие разгрызать. Тогда и счастье в доме будет. А для этого зубы хорошие нужны». «Это как это?» Я не поняла, какая из голов задала вопрос. Они как-то синхронно потянулись в мою сторону, демонстрируя интерес. «Орехи для здоровья полезны», — авторитетно просветила я Горыныча. «Для мужицкой силушки?» — говорят так. «Я тоже такое слыхал», — закивала правая голова. «С мёдом их есть надо». «Да?» — лязгнула зубами левая, посмотрев на центральную. «Тогда правильно все. Если орехи есть будет, то и силён будет, следовательно, и жена довольна. Вот она в чем связь. «Значит, правильно девица на зубы смотрела», — согласилась с доводами «Центральная». «От этого напрямую счастье семейное зависит». «Маменька наша тоже у папаши на клыки смотрела», — улыбнувшись, заговорщически прошептала правая голова. «Знала, как правильно пару себе выбрать, так что одна из невест бессмертного точно дело говорит». Центральная и левая головы тут же согласно закивали, громко рассмеявшись, пока я продолжала стоять в шоке от своих же рассуждений. Говорила я больше на небольшой панике, если честно, не особо обдумывая, но... Тот вывод, что получилось вывести у Горыныча, имел место быть. Да, что-то в этом определенно было. «Как звать-то тебя, а? Невеста Кощеева?» Обратилась ко мне правая голова. Еле... Закашлялась я, исправляя свою оплошность. «Василиса я. Прекрасная». «Будем знакомы», — ответила мне левая морда, но дальше они продолжили говорить хором. «Горынычья». Я лишь кивнула в ответ, прикидывая, что нам делать дальше. «По идее...» «Раз я сама уверила его в том, что должно быть испытание, он должен его устроить. Вот только что это будет». Версий в моей голове не было. «Ты это...» — задумчиво произнесла центральная голова, переглянувшись с остальными. «Есть хочешь?» «Испытание все равно пошло не по плану». «Да», — продолжила говорить правая голова. Кощею скажу, что ты прошла его». «Что теперь делать?» «А мы посидим, поговорим», — подхватила левая. Еще расскажешь, на что кроме зубов смотрят обычно? Интересно ведь». «Есть хочешь?» — задала вопрос центральная. «Компанию мне составишь?» Мой жалобно заурчавший живот ответил красноречивее любых слов.